Глава вторая. 20 декабря 2012 года. Бляшка. Туннель. От него вправо и влево отходят другие, кое-где совсем узкие, а где-то почти такие же по ширине. Но видно, что этот главный среди них, по нему непрерывно движется малой и крупногабаритный транспорт. И только в одну сторону. Самые главные и уважаемые участники движения красные Им уступают дорогу. Они гордо несут над своим округлым телом прозрачные свёртки. Их больше всего, и они торопятся. Каждый день здесь активное движение. Собственно, особого разделения на день и ночь нет. Дорога заполнена всегда. Единственное, днём часто требуется ускорить работу заводов, фабрик и мастерских. И скорость потока поэтому увеличивается. Надо с удвоенной силой подвозить все комплектующие. Тогда на дорогу из гаражей выезжает дополнительный транспорт: повозки, наполненные белковыми и жировыми запасами, и машины, везущие дополнительные элементы для ускорения химических и физических процессов на фабриках. Красных становится в 10 раз больше. Иногда в туннеле случаются аварии, но они быстро устраняются. Столкнувшийся транспорт сразу поднимает над собой флажки, Рядом с ними мгновенно появляется бригада обслуживающего персонала и тут же растаскивает их, возобновляя поток и скорость движения. Каждый день в сосудах сталкиваются друг с другом форменные элементы крови. Некоторые из них активируют тромбоциты, запуская тромбообразование. В теле постоянно образуются маленькие тромбы, но их мгновенно растворяет противосвёртывающая система. Все знают, что нельзя останавливаться. что все погибнут, если остановятся. Только движение вперёд и работа каждого способны поддерживать существующий баланс. Хозяин жив, пока все идут вперёд. Вселенная жива, пока они движутся вперёд. В этом стройном механизме у каждого своя важная задача. Каждый знает своё предназначение и свою работу. За состоянием туннеля непрестанно следят смотрящие. эндотелий клетки, выстилающие стенки сосудов, имеют колоссальное количество функций, в частности, могут выделять вещества, которые способствуют расщеплению тромбов, ускорению потока крови, обеспечивают его непрерывность. Они вызывают ремонтные службы в случае поломок, появления ям и пробоин, бригаду технической поддержки, если образуется затор. измеряют качество покрытия, сообщают о нештатных ситуациях и справляются с чужеродными агентами, если те, что происходят чрезвычайно редко, попадают на дорогу. Их низенькие в один этаж прямоугольные дома-кабинеты составляют стенки туннеля. Плотно прилегая друг к другу, они окружают дорогу, поэтому с какой бы стороны не возникла проблема, они тут же узнают смотрящие. В каждом доме по одному окну под одной печкой, маленький склад с инструментами и собственно сам смотрящий, всё, что необходимо для выполнения одной главной функции следить за движением и обеспечивать бесперебойную доставку грузов к местам назначения. В особо серьёзных случаях смотрящие вызывают надсмотрщиков. Нейтрофилы Клетки способны поглотить любой чужеродный, а иногда и собственный объект и полностью растворить его внутри себя с помощью протеолитических ферментов. Их все боятся, потому что им нельзя ничего объяснить. Если ты стал их целью, считай, ты уже мёртв. Они не разбираются, действительно ты чужой или нет, а съедают без суда и следствия. Самая страшная смерть. Поэтому все носят чипы. У каждой клетки есть встроенный код, по которому организм распознаёт, кто свой, кто чужой. Главный комплекс гистосовместимости большое семейство генов, играющее важную роль в иммунной системе и развитии иммунитета. Они вшиваются внутрь при рождении, чтобы всегда можно было отличить своего от чужого. Говорят, раньше чипы не ломались, но условия жизни изменились, и сейчас это случается сплошь и рядом. Члены общины не всегда сразу получают новые, тогда за ними приходят надсмотрщики и убивают их прямо на глазах у сородичей. Из-за изменившихся условий жизни, пищи, воды, в организме постоянно образуются раковые клетки, каждый день без перерывов на обед и выходных. И каждый день иммунная система находит эти клетки по сломавшимся чипам и уничтожает их. Однажды, много лет тому назад, Один из членов общины решил, что сам способен управлять своей жизнью без законов и контроля совета старейшин. Он набрал последователей, и они стали размножаться со страшной скоростью, проложили к себе дороги, отбирали провизию, грабили повозки с белками и жирами, уводили красных. При развитии раковой опухоль выделяет факторы, заставляющие прорастать рядом сосуды. чтобы как можно больше и быстрее получать кислород для своего роста и еду для размножения опухолевых клеток. Поэтому больной раком человек худеет, опухоль забирает еду у организма. Со временем они построили вокруг себя стену, до да такую, что к ним не могли пробраться ни армия, ни даже надсмотрщики. Закончилось всё плохо, эта вселенная погибла. Нельзя жить и работать в отрыве от совета старейшин и хозяина. В конце концов, без лечения рак всегда побеждает, и организм погибает. Так устроен этот мир. Иначе только смерть. Об этом ещё в школе рассказывают. Шёл 18250-й день от рождения, когда случилась эта история. То утро было самым обычным, поток шёл своим чередом. Но очень важным для Клайва Сегодня он должен был стать частью единого целого, стать смотрящим. Клайв был так воодушевлён, так горд, наконец-то этот момент наступит. Он с рождения знал, для чего он пришёл в этот мир и какая на нём лежит ответственность. Поэтому с самого детства изучал, как надо действовать, проигрывал самые разные ситуации, чтобы быть готовым ко всему и выполнить своё предназначение. Жил он на конце самой широкой улицы. Перед перекрёстком, поскольку этот перекрёсток был одним из последних на пути к Совету Старейшин, новичкам необходимо было пройти дополнительный курс по работе с веществами. Главное, что надо было уснить из него, ни при каких условиях нельзя допускать попадания веществ на стены домов и их повреждения. И вот Клайв торжественно занял пост и не отрывая взгляда, стал следить за своим участком дороги. Он знал, что нельзя ни на секунду отвернуться, что промедление в любой ситуации — смерть. Время шло. Мимо него уже проехали тысячи повозок, чем только не нагруженных — белками, жирами, витаминами, сахаром, железом, кальцием, цинком. А Клайф всё продолжал смотреть за движением. По туннелю свободно курсировали кристаллы жира, неслись по своим делам сотрудники различных служб, Тут и там были видны находившиеся всегда на чеку работники аппарата борьбы с чужеродными агентами, или, как они себя называли, внутренняя полиция. Иммуноглобулины, антитела, используются иммунной системой для идентификации и нейтрализации чужеродных объектов. Внезапно слева от него вдалеке, на другой стороне дороги, мелькнуло что-то яркое, и как будто несколько повозок затормозили – Но через мгновение движение восстановилось, и поток уже нёсся с прежней скоростью. Может, показалось, подумал Клайв. Он стал вглядываться в движущуюся массу. Вроде ничего. Начал успокаивать он себя. На такую ситуацию нет инструкции. Я всё зубрил от и до. Не буду усложнять. Клайв сделал глубокий вдох и продолжил следить за дорогой. Самое жизнеугрожающее состояние Это образование бляшек в сосудах, кровоснабжающих головной мозг. Клайф всё стоял и смотрел, когда внезапно сверкание повторилось, но уже ближе. Снова, как будто несколько повозок затормозили. Так, на этот раз мне точно не показалось. Я точно это видел. Чёрт надо же. Первый день и такая ситуация. Вот не повезло. С этими мыслями Клайф решил подвинуться поближе к окну. чтобы лучше разглядеть, что происходит на дороге, покидать пост было нельзя. Но ничего необычного он там не увидел, ничто не нарушало движения, и поток шёл с той же скоростью, что и до этого. Вдруг прямо перед его носом огромная повозка с длинными кристаллами холестерина зацепила красного, пытавшегося проскочить рядом. Он попал под ободы, повозка с треском наклонилась. и повалилась на бок, как в замедленной съёмке. Кристаллы холестерина со звоном разлетелись вокруг неё. Клайв никогда не видел их вблизи, а тут перед ним рассыпалась целая куча. Он так был впечатлён их красотой, блеском, что на мгновение застыл. Нездоровый образ жизни, приём лекарств, возраст, экология, некачественная пища всё это влияет на стенки сосудов. Со временем они перестают выполнять свою функцию в полном объёме, и тогда на них начинает откладываться холестерин. В разных частях тела это приводит к разным последствиям. Самое жизнеугрожающее состояние образование бляшек в сосудах, кровоснабжающих головной мозг. Этого промедления оказалось достаточно, чтобы образовался затор. Часть разбросанных кристаллов холестерина попала в незаделанную трещину между домами. Они стали быстро и очень плотно туда набиваться, за вя остальных. Как только кристаллы холестерина обретали свободу, они тут же начинали прятаться во все возможные углы. Кристаллы холестерина, попадая в стенку сосуда, начинают формировать атеросклеротическую бляшку. Дени, мама всегда говорила держаться подальше от собирателей. Если они поймают тебя, то тебя окажешься в другом мире. А оттуда никто никогда не возвращался. Да ладно, Мисса, не трусь. Пошли посмотрим поближе, весело прокричал Денни. Он был небольшого роста, но фигуристый, уже стал переливаться радужными красками почти как взрослый. Неужели тебе не интересно, как устроен мир, как тут всё работает? Мне всё очень интересно, но я не хочу, чтобы меня схватили, пробормотал его брат. Ты помнишь, что стало с дядей Эдом? Его забрали прямо на глазах мамы и папы, а всё потому, что он тоже, как и ты, хотел всё посмотреть и узнать. Да ладно. Вон, смотри, движется перед нами. С этими словами Денни продвинулся вперёд. Боже, нет, стой! Мисса двинулся вслед за Денни, пытаясь схватить его, но в этот момент его с силой закрутило. Он увидел, что и Денни несёт этот вихрь. Через мгновение они оказались в закрытом пространстве. И свет то появлялся, то исчезал. Их что-то сминало, потом отпускало, словно жернова. Сколько прошло времени, Мисса не мог сказать. Он только почувствовал, что тряска прекратилась, и они куда-то падают. Он закричал: "Денни, ты здесь? Ты живой?" "Да, братуха, я здесь. Падаю. Похоже, мы попали туда же, куда и дядя эт. Надо держаться вместе". Через некоторое время они с плеском упали в какую-то жидкость. Жирные кислоты из пищи попадают в желудок, где начинают перерабатываться для последующего усвоения. Миса не знал, что это, лишь ощущал, что она гораздо плотнее, чем вода. В желудке содержится соляная кислота и ферменты, способные расщеплять большие пищевые структуры на молекулы. Вместе с Денни он плавал на поверхности. Приблизившись друг к другу, братья обнялись. Денни, слава богу, мы пока живы. Что делать будем? Погоди, Миса, я ничего не вижу. Тут кромешная темнота. О, я чувствую шевеление. Вода? Или что-то двигается? Я тоже чувствую. И еще сжется. Дэнни, эта вода сжется. Да, нужно выбираться. Я вижу просвет внизу. Ныряем. Не успел он договорить, как их и без их желания силой засосало в этот узкий просвет и закружило в потоке. Из желудка пища попадает в тонкий кишечник, где продолжается пищеварение. Спустя какое-то время поток замедлился, а потом и вовсе остановился. Всё замерло. Дени оказался зажат между двумя липкими стенами. Он позвал брата: "Миса? Миса, ты здесь?" Но никто не ответил. Вокруг стояли кромешная тьма и тишина. Хм, да. Вот я и доигрался со своим стремлением узнать, кто мы и зачем живём. Глупо получилось. Мы ещё так молоды, а теперь умрём. Где же Мисса? Он, наверное, сильно испугался, бедняга. "Денни", недалеко от него раздался тихий голос его брата. "Я здесь. Мне очень тесно. Я совсем зажат". "Где ты? Я ничего не вижу. Говори что-нибудь, попробую найти тебя по голосу". Вот и я Радостно воскликнул Дэнни, обнимая брата. «Ну тут и вонища!» — попытался приободриться он. Они начали двигать стенки, пытаясь увеличить пространство вокруг себя, и постепенно поняли, что целостность их тел слегка пострадала, пока они крутились в липкой жиже. Внезапно всё пришло в движение, их стало вминать в мягкие и тёплые стены и с силой проталкивать в какую-то сторону. В такой темноте очень сложно было понять, куда именно. Через минуту они оказались в более просторном помещении, снова похожем на туннель. Его стены шевелились. Стал пробиваться слабый свет, и Дени увидел, что они совсем не гладкие, а наоборот, все в выступах, и каждый такой выступ это маленькая дверь. Стенка кишечника представляет собой миллионы выростов или складок. Каждый выступ плотно оплетён кровеносными сосудами, чтобы молекулы пищи смогли пройти сквозь стенку кишечника. опасть в просвет сосуда и использоваться на нужды организма. Двери открывались и закрывались. Оттуда и туда постоянно сновали маленькие и большие шары. Один такой шар с лёгкостью подхватил его и миссу и понёсся к дверям. Вот это поездочка, подумал Дени и вслух сказал брату. Ну, по крайней мере, мы ещё живы. Может, нас ждёт что-то интересное? Не успел он договорить, как шар ловко сбросил их в кузов, проезжающий мимо повозки. Не все молекулы могут передвигаться в потоке крови до места назначения. Часть из них требует специальных перевозчиков. Здесь уже было очень много народу. Разных возрастов, размеров, форм. «Эй, ребята, где мы? Что происходит? Как мы сюда попали?» набросился с вопросами Дэнни. «Это последний путь». Проскрепел явно самый старший из присутствовавших здесь. Мы едем, чтобы стать смазочным материалом или инструментом или кирпичом в стене. Называй как хочешь, всё одно. Нас пустят в расход на одной из фабрик. Жирные кислоты нужны для строительства мембран клеток, создания гормонов. Белковые молекулы, аминокислоты для строительства клеток. Глюкоза для обеспечения энергией, витамины и минеральные вещества участвуют во множестве ферментных процессов и являются необходимым вспомогательным материалом для постройки разных компонентов организма. «Как же так? Мы еще слишком молоды. Откуда вы знаете?» – не унимался Дэнни. «Поживешь с мое – тоже узнаешь». «Хе-хе-хе!» – проворчал самый старый. «Хотя нет. Не поживешь. Потому что так устроен мир. Мы – строительный материал». Но я совсем не готов умирать. Во имя чего? Ничего. А кого? Во имя хозяина. Но я его никогда не видел. А что, если нет никакого хозяина? Что, если это всего лишь легенды, чтобы мы безропотно шли на смерть, чтобы нами было легче управлять? Дэнни почти кричал. Я не хочу становиться чьим-то инструментом. Я против! Меня вообще кто-нибудь спросил? Успокойся, братишка. Может, всё не так плохо? Мисса обнял Дени и близко наклонился к нему. Давай сбежим отсюда, прошептал он. Это невозможно, спокойно произнёс самый старый. Никто никогда не сбегал с дороги. Хорошо, значит, мы будем первые. Миса встрехнул брата, и тот воодушевлённо закричал: "Да, мы будем первые, если никто до нас не сбегал. Это ещё не значит, что это невозможно". Самый старый вздохнул и себе под нос пробормотал: "Молодёжь". Дени кинулся к краю и наполовину вылез из повозки. Его тело сверкнуло, слегка ослепив двигающихся сзади. Но на поток это никак не повлияло. Это свечение и заметил во второй раз Клайф. Дэнни вернулся на место и сказал брату, что надо что-то придумать и действовать быстро, поскольку неизвестно, как долго они еще будут ехать. Миса что-то прошептал ему, после чего Дэнни схватил Мису и подбросил его высоко над повозкой. Миса вылетел и ударился о красного. Тот попал под ободы повозки, в которой они ехали, она с треском накренилась и с грохотом повалилась на бок. «Быстрее, быстрее, бегите! Вон туда!» Дэнни, воодушевленный удачей, помчался к узкой расщелине между домами, по дороге подхватив миссу. Остальные тоже стали выбегать из повозки и следовать за ними. Через несколько мгновений все оказались у расщелины. Совместными усилиями они раздвинули ее и один за другим пробрались вглубь. Формирование атеросклеротической бляшки начинается с попадания холестерина в стенку сосуда. «Эй, братан, ты чего, заснул, что ли?» Сосед справа, тоже смотрящий, вернул Клайва в реальность. «Давай шевелись! Смотри, какая заваруха!» «Да-да, сейчас все сделаю!» Клайв быстро достал все необходимые инструменты и подал сигнал об аварии. В организме постоянно работают свёртывающая, останавливает кровь при повреждениях, и противосвёртывающая системы. Последняя вовремя растворяет тромбы, благодаря содержащимся в ней антикоагулянтам: антитромбин, гепарин, протеин С и так далее, и восстанавливает кровоток. Через несколько мгновений появились ремонтники, дорожные службы, чистильщики. Они за минуту подняли повалившихся Починили сломавшихся, собрали потерянное. Движение было восстановлено. Тем временем сбежавшие кристаллы холестерина переговаривались между собой и обменивались мнениями о произошедшем. Никто не собирался возвращаться обратно на дорогу, чтобы в конечном счёте стать инструментом чьим-то смазочным материалом. О нет. Раз сама судьба подкидывает им такой шанс, они его ни за что не упустят. Самый жирный из них быстро окопался среди стенных блоков и призвал остальных держаться вместе. Кристаллы холестерина начали постепенно продвигаться ещё глубже, пытаясь прорваться к основе, на которой стояли дома. Клетки, из которых состоят стенки сосудов, лежат в один слой на эластичной мембране. Когда они протиснулись ближе к основанию, самый жирный собрал всех вокруг себя и стал делиться информацией. Он слышал, что совет старейшин присылал особые машины в таких случаях, но что происходило дальше, никто не знал. «В любом случае, живыми мы не сдадимся», — подытожил он. Клайв с ужасом смотрел на трещину между домами. Она была совсем незначительной, но и ее хватило, чтобы скорость потока в этом месте изменилась. То и дело возникали легкие столкновения, которые влияли на плавность движения несущихся машин и те не всегда правильно вписывались в повороты и ответвления на дороге. Если гладкость внутренней выстилки сосуда нарушается, поток становится не идеально ровным, а с завихрениями. Это создает предпосылки для столкновения клеток друг с другом. Когда тромбоциты, например, ударяются друг о друга, они начинают выделять вещества и прикрепляться друг к другу, создавая маленькие сгустки тромбы. Господи, что же я наделал, думал он, судорожно прикидывая, как всё исправить. Надо вызвать надсмотрщиков. От одной этой мысли у него всё похолодело внутри. Он никогда в своей довольно короткой пока жизни не видел их, только слышал от родителя, но и тот говорил о них шёпотом, словно боялся, что может навлечь на себя их приход. А это означало смерть. Все знают, что смерть во имя хозяина Это благородно, но прощаться с жизнью всё равно никто не хочет. Клайв собрался с мыслями и нажал на рычаг на приборной панели. Рычаг привёл в действие консоль. Спустя несколько секунд потрескивания и шипения из-под его руки вылетела ракета и понеслась в направлении потока, оставляя позади себя ярко-синий шлейф. Это был сигнал о помощи, который выпускали, когда надо было призвать надсмотрщиков. Они постоянно дежурили и на дороге, и за домами. Нельзя же было оставить эту трещину. Нет. Она же со временем разрастётся, и другие кристаллы будут стремиться в неё. Да, я всё сделал правильно. Переведя дух, успокаивал себя Клайв, как вдруг из-за поворота появился надсмотрщик и с грохотом понёсся в его сторону. Это был здоровенного размера шар с восемью ногами по всему телу. он мог передвигаться во всех направлениях, выпуская одну или две ноги дальше других и подтягивая к ним тело и в бок, и вверх, и вниз. При этом поток машин не сбивал его, а ловко объезжал. Тело надсмотрщика было чёрным, там, где оболочка была наиболее тонкой, были видны красные и оранжевые внутренности и сосуды с жидкостями, перетекающими из одного в другой. Со страшным рёвом надсмотрщик установил по щупальцу с правой и слева от трещины и подтащил к ним тело. Затем он заключил трещину в кольцо из его ног, поочерёдно прикрепив остальные щупальца и стал ударяться о стены домов. Макрофаг клетка крови, способная к активному захвату и перевариванию болезнетворных бактерий, чужеродных частиц и погибших клеток. Макрофаги, попавшие в ткани, живут примерно 4-5 дней. Но кристаллы холестерина успели пролезть слишком глубоко, и он не мог их так просто достать. Тогда надсмотрщик расставил щупальца чуть шире, выпрямился и изо всех сил ещё раз ударился о стены домов. Безуспешно. Кристаллы холестерина остались на месте и лишь плотнее прижались друг к другу, веря, что можно избежать гибели. Клайв заворожённо И вместе с тем с ужасом и радостью, что это пришли не по его душу, наблюдал за происходящим. Надсмотрщик перегруппировал ноги и в этот раз попытался раздвинуть стены. Снова безуспешно. Спустя несколько мгновений из одного из щупалец вылетел маленький чёрный шарик. Он поделился на два шарика, а те в свою очередь снова на два и так далее. Множесть они понеслись по дорогам разносить весть о проблеме. Несколько секунд, и на участке клайва образовалась уже целая толпа надсмотрщиков. Внутри макрофагов живут ферменты, способные расщепить чужеродный белок. Они окружили трещину. Владелец самых длинных щупалец просунул их в щель и попробовал дотянуться до кристаллов холестерина. Не вышло. Он смог приблизиться только наполовину. Затем надсмотрщики поопеременно пытались раздвинуть стены так, чтобы можно было пролезть между ними безрезультатно. Тогда самый большой надсмотрщик выдавил из своего бока пузырь с ядовитой жидкостью, открыл его и стал ждать. Внутри макрофагов есть протеазы – ферменты, способные расщепить чужеродный белок. Через некоторое время жидкость начала пениться и с шипением выливаться из пузыря. Надсмотрщик ещё немного подержал его, а затем бросил в расщелину. Жидкость быстро просочилась между стенами домов. Все замерли. Послышался скрежет, будто дома пришли в движение. В действительности же они оставались на месте, а вот их стены начали трансформироваться, истончаться, как бы съёживаться, из-за чего просвет между ними стал значительно больше. Часть веществ, выделяемых клетками, способны изменять толщину и проницаемость сосудистой стенки. Надсмотрщики выстроились в ряд и один за другим стали протискиваться в образовавшийся проём. "Дени, что с нами будет?" пропищал Мисса. "Неужели всё напрасно? Мы ведь почти спаслись!" "Не реви", строго ответил брат. "Сейчас что-нибудь придумаем. Эй, что делать будем?" крикнул он самому старому. Надо окопаться и быстро построить стены, чтобы эти жирные щупальцами не схватили нас. Ни у кого же нет сомнений, что они всю дровутся по нашу душу. Все кристаллы холестерина стали смотреть по сторонам, пытаясь найти хоть какой-то строительный материал, хоть что-то, что могло бы помочь отгородиться от стаи надсмотрщиков. Нам нужна помощь. Да не понёсся к самому старому. Нам самим не удастся быстро построить. Нужны другие, нужны местные, те, кто живёт здесь. Давайте позовём на помощь, кричал он ему. "С чего ты взял, что здесь кто-то станет помогать нам?" сердито отмахнулся самый старый. "Надо попробовать, надо найти самого маленького, кто сможет протиснуться дальше всех к основанию. Он сможет увидеть, что за домами, и, возможно, кого-то удастся позвать на помощь". С этими словами Дэнни бросился в гущу кристаллов холестерина в поисках самого маленького. Вот, я нашёл. Он выхватил кроху из толпы, поднял над собой и стал с ним продвигаться вглубь. Остальные расходились, давая ему дорогу. Тебе как зовут? Меня зовут Поппи, пропищал маленький. Привет, Поппи. Сегодня ты будешь самым главным у нас. От тебя зависит, выживем мы или нет. Лезь туда как можно дальше. Постарайся проникнуть за дома и позови на помощь. Нам нужен строительный материал, балки, верёвки, всё, что получится найти. Из-за физиологических реакций холестерин, оставаясь в стенке сосуда, изменяет её вокруг себя. Хорошо, я постараюсь, пропищал Поппи, полезв в глубь. Ему без особого труда удалось пробраться к основанию. Адвентиция оболочка вокруг сосуда. Внутри её эндотелий, снаружи ткань, окружающая сосуд. Он заглянул за дома, и его взору открылся целый мир. Справа, слева и перед ним было огромное количество разных домов. Одни были похожи на те, что он уже видел, прямоугольные, с одним окошком, одноэтажные. Но их было немного, только вокруг дорог. Другие дома были многоэтажными, со множеством окон синими и зелёными. Были и фиолетовые дома совсем плоские, и дома с острой крышей и башенками, а также с шипами на крыше. Все они были сверху и снизу связаны между собой проводами, трубками, какими-то балками, по которым двигались совершенно разные жители. Всё вокруг жило как единый механизм, подчинённый каким-то своим внутренним законам. Канни окружающие сосуды наполнены множеством нервных окончаний, иммунными, жировыми клетками и специфическими клетками, характерными для определённых органов: печёночными, селезёночными, почечными и так далее. Ого, да тут целая вселенная, подумал Поппи. Надо будет всем рассказать, как тут красиво, всё такое разноцветное, но имеет красноватый оттенок, как будто солнце красное. Красный цвет тканям придаёт кровь. точнее гем, содержащийся в эритроцитах. Мимо него пронеслось круглое тело, бормоча что-то себе под нос: "Надо не забыть поставить туда кофермент", услышала обрывок его фразы Поппи. Большинство биологических реакций организма это последовательности соединений различных веществ, среди которых большое значение имеют коферменты. Коферменты это соединение, в которое входят витамины. Постойте! крикнул он как можно громче. Простите, но не могли бы вы остановиться? Мне нужна помощь. Тело остановилось, внимательно посмотрело на Поппи и вдруг забегало вокруг него, вереща: "Кто ты такой? Тебя здесь не должно быть! Что ты тут делаешь? Как сюда попал?" Вопросы сыпались из него один за другим. Меня зовут Поппи. Мне очень нужна ваша помощь мне и моим друзьям. Во что много? Где вы находитесь? Иммунная система человека постоянно мониторит состояние внутренней среды, отслеживая появление неопознанных объектов или тех, кто находится не на своём месте. Вон там за моей спиной. Вы не могли бы прислать кого-то, кто сможет помочь нам построить стену вокруг, чтобы нас не съели? Боже мой, какой кошмар. Как же так? Вас тут не должно быть. Вы же материал. Что же делать? Тело бегало вокруг Поппи, то потряхивая его, то заглядывая за него в попытках высмотреть, много ли за ним таких же как он. Нет, это невозможно. Хозяин убьёт нас всех. Как же так? Тело ещё немного покрутилось, а затем резко скрылось за углом дома, как раз того, который показался Поппи самым красивым. большой многоэтажный с овальными окнами и маленькими башенками на крыше. Поппи постоял несколько минут, думая, что существо вернётся, и уже собрался было идти назад к своим, как вдруг что-то похлопало его по спине. Обернувшись, он увидел нового знакомого в компании двух беловато-голубых здоровиков. Они тащили на себе большие мотки верёвок и длинные толстые листы материала. неизвестного поппе. Фибробласты клетки соединительной ткани, способные вырабатывать белки соединительной ткани, выполняющие различные функциональные роли. Но ну что? Показывай, где вы тут примостились, сказал один из них. Надо быстро отгородить вас от остальных, пока хозяин не узнал. Ты понимаешь, насколько это опасно? Опасно для всех нас, что вы не на своём месте. У каждого должно быть своё место. Так, всё работает. Все вместе они направились к тому месту, откуда приполз Поппи. Раздвинув пошире стены домов, они протиснулись в щель и добрались до сородичей Поппи. Мать Божья, сколько же вас здесь, воскликнул беловато-голубой великан. Нас двоих недостаточно, чтобы вас всех огородить. Он сказал напарнику, чтобы тот шёл за другими. И пребывая в сомнениях, стал снимать с себя верёвки и листы. Расположив материалы перед собой, беловато-голубой великан принялся плести канаты. После он один конец каждого из них крепил к одной стене, протаскивал канат через толпу и намертво прибивал другой его конец к противоположной стене, сооружая таким образом каркас для будущего гетто. Атросклеротическая бляшка ограничивается от окружающих тканей соединительной тканью. Это один из самых распространённых вариантов реакции организма на нипалатки. Работа кипела. Вскоре подошли его коллеги. Потом ещё за ними подтянулись фиолетового цвета рабочие. Они тащили с собой блоки, чтобы выстроить стену вокруг кристаллов холестерина. Гетто возводилось с бешеной скоростью. Рабочие трудились, не покладая рук, без остановки и перерывов. Внезапно раздался страшный треск. "Это надсмотрщики!" закричал один из них. "Мы не успели. Отходим, ребята, иначе мы тоже попадём к ним в пасть". Они побросали материалы и инструменты и ринулись в сторону основания, подальше от кристаллов холестерина и надсмотрщиков. Клайв придвинулся к окну, чтобы ничего не пропустить. Его пост находился слегка под углом к поворачивающей дороге, поэтому было достаточно хорошо видно, что происходило в щели. Тем временем надсмотрщики создали из себя живую движущуюся стену и постепенно приближались к сбившимся в кучу кристаллам холестерина. Когда они наконец приблизились настолько, что можно было их схватить, Клайф увидел, как один из надсмотрщиков разинул пасть, вцепился в крайний кристалл и проглотил его. Остальные кристаллы в ужасе принялись разбегаться в надежде спастись. Они пытались скрыться или хотя бы не попасться живой стене на пути, но надсмотрщики не давали им ускользнуть. Они очень быстро наступали и заглатывали сразу по несколько кристаллов. Те, кто захватил свою порцию, уступали место ещё пустым. Клайв со смешанным чувством восхищения и ужаса смотрел, как отлаженно и безжалостно работают надсмотрщики. Он видел, как до этого полностью чёрные тела надсмотрщиков, заполняясь, становились полупрозрачными, словно их сильно-сильно растянули. Внутри был шар. Он выглядел так, будто состоял из сотен мелких пузырей, как пена, подумал Клайв и стал ещё пристальнее вглядываться в представление. Через какое-то время надсмотрщики всех поглотили. Поняв, что с таким грузом внутри двигаться невозможно, они стали думать, что делать дальше. Отпустить кристаллы холестерина было нельзя. К тому же, попав внутрь надсмотрщиков, они перестали существовать как самостоятельные единицы. Они разложились, и сознание покинуло их. Было принято решение остаться в этой расщелине, пожертвовать своими телами и жизнями ради всеобщей цели. ради хозяина. Несмотря на то, что никто хозяина в глаза не видел, каждый знал, что является частью чего-то большего и имеет своё предназначение. Все надсмотрщики сбились в кучу как можно плотнее, но их здоровенные, набитые до предела животы всё равно продолжали торчать из расщелины, слегка изменяя скорость потока. Тогда главный из них скомандовал принести строительный материал. чтобы попробовать заделать расщелину сверху, заживо похоронив в ней всех надсмотрщиков. Никто не высказал ни тени сомнения, что надо поступить как-то иначе. Хозяину нужна жертва. Если её не будут приносить ежедневно, ежеминутно, вселенная погибнет.